Глава четвертая. Маперке. Алена позвонила Алексею через две недели. «Алеша, мне нужна твоя помощь. Я хочу найти покупателей на мой пакет акций». «Зачем? Что случилось?» «Да позвонила двоюродная сестра. У нее ребенок очень болен. Ставили неверный диагноз, что-то генетическое» а в итоге оказалась опухоль мозга, теперь четвертая стадия. Только в Израиле берутся делать операцию, там гряда опухолей, операция очень дорогая, деньги нужны срочно, как раз этой суммы должно хватить. «Алена, у нас сейчас дела идут хорошо, цена поднимается, не стоит продавать акции, к тому же скоро» ты вступишь в права наследства папиным состоянием. Возьми у меня взаймы нужную сумму, потом вернешь в любое возможное время. Кстати, почему у тебя нет счета? Отец говорил, что ты сама не хочешь, это правда? Да, Валентин вел все дела. Я не хотела этих денежных проблем. У меня всегда была дома нужная сумма, Я не понимала, что могу остаться без него, но я не могу взять у тебя в долг. Вообще никогда не беру в долг, ведь нужно точно знать, что сможешь вернуть. Но папин счет. Этого долго ждать, а деньги нужны сейчас. Если я просто предложу тебе эту сумму. Нет, я хочу продать акции. Хорошо, я помогу я все сделаю». И он все сделал. Алена благодарила и даже прижалась своей головкой в шоколадных волнах к его груди. Опять возникло это странное чувство. Она была старше Алексея на пять лет, а он почувствовал нежность и жалость пожалуй, более острую, чем ту, что чувствует, когда обнимает родных детей. Он погладил темное золото ее волос. Она убежала. Алексей какое-то время стоял в своем кабинете, пытаясь унять горящие руки. Они чуть было не задержали ее, чтобы Алена ему объяснила то, что он не понимает сам. «Что произошло с ними?» изменилось ли что-то или ему так кажется. Он никогда не говорил с ней ни о чем, кроме дел. Он совсем ее не знает. Он даже не знает, зачем ему что-то о ней знать. Алексей вспомнил, как он однажды вошел в кабинет к отцу, а тот говорил по телефону с женой. Увидел сына и спокойно сказал «До вечера, моя шоколадная детка». И в этом тоже было что-то такое постыдное, запретное, интимное, чего Алексей не мог себе вообразить. Таким голосом, с интонациями такого предвкушения и обещания, никто и никогда не говорил с законными женами в служебном кабинете, в присутствии взрослого сына от первого брака. Когда стало известно, что отец женился на Алене, Один приятель сказал Алексею, «Повезло этой актрисуле, в такой шоколад влетело». Алексей тогда даже не понял, что его так покоробило, то, что отец женился на какой-то актрисуле, оставив его добропорядочную мать, или то, что папа воспринимается всего лишь как денежный мешок для молодой жены». Вот тогда он и нашел фильмы с ее участием, ее снимки в интернете. Искал аргументы для своего протеста, он не киноман, но ему было ясно, что Алена не проходная актрисуля, и дело тут даже не в том, что ее роли главные. Он, далекий от кино человек, понял идеи разных режиссеров, точнее, это была одна идея, Найти воплощение собственного эротического символа. Она была разной в кадре только потому, что разными были мужчины, которые ее снимали и с которыми она снималась. Вот тогда Алексею очень захотелось увидеть, какая она в шоколаде созданном для нее его богатым, придирчивым и очень жестким волевым отцом без киношных любовных соплей и сантиментов, без выставленной на показ порочности или призыва демонстрации. Увидел и понял. Это отец увяз в горьком и расплавленном шоколаде с лучами солнца, Из-под прядей шелковых волос на Алексея взглянули зеленые глаза, чистые и доверчивые. Как отец мог не позаботиться о ней, вдруг остро подумал Алексей. Он бизнесмен, он так позаботился о деле при жизни. Понятно, что их брак длился всего полгода, и он даже не мог подумать, но вот, случилось». О том, что случилось на самом деле, о том, какой шоколад оставил отец Алене, стало известно через несколько дней после того, как вдова продала свои акции и отдала деньги на лечение племянника. Все деньги со счета Валентина Кривицкого были сняты в тот самый день, когда он уехал на секретную встречу. Снял он лично. «Возможно, он подвергся шантажу», — объяснил следователь. «Бывает. Скорее всего, его шантажировали жизнями близких. Надо искать». Отец был такой неправильный бизнесмен, что держал личные деньги на одном счете. Деньгами компании управлял финансовый отдел. Эти деньги никогда не были одними и теми же. Можно было не сомневаться, у отца нет тайных вкладов за границей, не таких же на подставных лиц. Алена к ужасной новости отнеслась не то чтобы спокойно, просто приняла это как следующий удар, который был несравнимо легче по сравнению с потерей мужа. Остался большой дом в Подмосковье, построенный предками Кривицкого больше ста лет назад. Дом в списке старинных особняков России, он значится в песцовой книге прошлого века, воссоздан и отстроен так мастерски, что это делает его достоянием архитектуры. Но его продавать никак нельзя. Там даже мебель бесценная, антикварная, отреставрированная лучшими мастерами. К тому же в права наследства вдова вступит только через полгода, потом время на продажу. И Алексей предложил Алёне продать этот дом ему. Таким образом они решат все проблемы. Он заплатит ей сейчас, до продажи. Риэлторы фирмы составят нужный договор между родственниками. Алена согласилась. Он заехал за ней к ее подъезду, Смотрел, как она спешит к нему, озабоченная и взволнованная. Он не мог рассмотреть ее, свет слепил глаза, мешая увидеть ее лицо, но тело ее трепетало в отблеске шоколадного солнца. По дороге он думал только о том, что им нужно осмотреть дом, забрать оттуда документы. Он напряженно думал об этом искушении — остаться в доме вдвоем. Вот и ответ. Маперке. Почему он шарахается от нее? Почему боится лишний раз дотронуться до руки? Даже не подает руку, когда она выходит из его машины, потому что это большая опасность заразиться любовной лихорадкой отца. Все же они родная кровь. Как Алексей не уходил от сути их общей крови, эта суть догоняет его. Вот о чем он думал всю дорогу. А в поселке на подъезде к дому они увидели пожарные машины и МЧС. В клубах мокрого дыма и горечи убитого огня от бывшего особняка остались лишь руины. «Поджог», — сказал полковник из МЧС. Алена была очень бледной, с сурово сжатыми губами. Алексей взглянул на нее и подумал, что это уже сеть преступлений, что направлены они против Алены. Отцу ведь уже не навредишь его бизнесу, не причинишь вреда, спалив родовое поместье. Расплавился шоколад богатого папы, который бросил в беде свою красавицу вдову. Он отвез Алену домой, пообещал что-то придумать. Не зашел даже в такой ситуации, а вечером стал звонить серьезным людям и просить порекомендовать ему хорошего частного детектива. Следователи дело растянут на столетия, а в это время кто-то будет готовить следующий удар».